В наши дни мало кто делает что-нибудь полезное и хорошее. Например, я. Разве это серьезно? Попасть в эту трагефарсовую историю, имя которой «Мерседес» и «Дно». Стоя на голове, я понимал, не мог не понять. У этой гротесковой ситуации... Есть своего рода научное объяснение, поскольку одна из самых влиятельных теорий в современном мире утверждает, для того, чтобы полностью реализовать себя, надо признать уродливость и абсурдность, заключающуюся в сердцевине нашей сокровенной сути. Она есть, это сокровенная суть, мы знаем. Пусть тебя лечат унизительные истины, что содержатся в бессознательном. Я небольшой сторонник этой теории, но отрицать ее не могу. У меня талант к абсурдности, а талантами не разбрасываются. Я с сожалением думал о том, что страховая компания не заплатит ни цента в порядке возмещения причиненного мне ущерба, хотя я принял все меры безопасности, рекомендованные ими, и накупил всяких защитных приспособлений. В тексте договора наверняка есть напечатанный мелким шрифтом пункт гарантирующие им выгоду. При Никсоне крупные корпорации будто опьянели от безнаказанности. К ним не подступишься. Старые буржуазные добродетели, даже те, что служили всего лишь рекламой, исчезли навсегда. Стоять на голове, я научился у Джорджа. Он неустанно втолковывал мне, что я не забочусь о своем теле. Несколько лет назад сказал, что у меня на шее появляются складки, плохой цвет лица, и я быстро выдыхаюсь при малейшей физической нагрузке. В среднем возрасте настает момент, доказывал он, когда человек должен оказать сопротивление времени, иначе раздается живот, слабеют бедра и грудные мышцы обвисают, как у женщин. Между тем существует способ стариться достойно, благородно. Джордж Арьянна применял его на себе. На другой день после операции на желчном пузыре он сполз с постели и начал отжиматься. И отжался ровным счетом пятьдесят раз. Думал, что знает свой организм. Ну и, естественно, заработал перитонит и двое суток был на волосок от смерти. Но недуги только воодушевляли его. Джордж от всего сам находил лекарство. Недавно говорит мне. Просыпаюсь позавчера и вижу под мышкой какой-то комок. Пошел к доктору. Нет, помазал зубной пастой и порядок. Ну и? Вчера смотрю, комок... Раздулся, как яйцо, но я все равно не стал обращаться к врачу. Снова помазал зубной пастой, сделал повязку, тугую-притугую, и, знаешь, все прошло. Хочешь посмотреть? Однажды я пожаловался, что побаливает шея. Тогда-то он и прописал мне стояние на голове. Я всплеснул руками и рассмеялся, и был верно похож на одну из лягушек-уродцев, изображенных Гои в его визион бурлеска. И тем не менее я последовал его совету. Научился стоять на голове, и боли в шее прошли. Потом у меня появились сложности с мучи спусканием, и я тоже спросил совета. — Это простата, — объяснил Джордж. — Начинаешь отливать, и вдруг ни в какую. Потом снова тоненькая струйка или вообще по капельке выходит. К тому же щиплет, и ты чувствуешь, будто тебя унизили, так? — Именно. — Не горюй. — Когда встанешь на голову, Постарайся сжать ягодицы, как бы вобрать их в себя. Ну, зачем вставать на голову-то? Мне и так кажется, что я чувствую себя, как старый папаша Уильям из баллады Льюиса Кэрролла. Но он был неумолим. На голову! Его метод опять сработал. Восстановилось нормальное мочеиспускание. Иные видят в Джорджи только солидного, розовощекого, добродушного подрядчика-строителя. Зато в моих глазах он человек непостижимый, недоступный внешним влиянием, неизвестная карта из колоды». И если я сейчас встал на голову, то опять-таки благодаря Джорджу. Он первый, кому я звоню, попав в беду. Я уже в таком возрасте, когда человека начинают одолевать неврозы. Ничего не могу поделать. Когда чувствую необходимость в посторонней помощи, меня словно тянет на берег какого-то водоема психики. Я знаю, что если бросить туда крошек, обязательно выплывет мой карп. Внутри человека, как и во внешнем мире, происходит масса всевозможных явлений. Одно время я думал, что хорошо бы разбить для них парк-заповедник и держать там свои причуды, капризы, неврозы, как держат птиц, рыб, цветы. Это ужасно, когда некому обратиться за помощью. Крестная мука — ждать звонка, телефонного или в дверь. От ожидания покалывает в сердце. И все-таки послестояние на голове мне полегчало. Я свободнее дышал, но, стоя вверх ногами, я увидел два больших ярких круга. Такое иногда случается во время этого упражнения. Когда голова находится внизу, неизбежно приходят мысли о кровоизлиянии в мозг. Доктор категорически не советовал мне становиться на голову. Он говорил, что если подвесить цыпленка вверх ногами, через 7-8 минут тот умирает. Но я думаю, он умирает со страху. Напуган до смерти. Яркие круги перед глазами. Очевидно, результат притока крови к роговой оболочке. Когда вес всего туловища приходится на черепную коробку, Возникает ощущение, будто приоткрываются какие-то окна, и ты видишь вечность. В этот день я был готов к вечности, поверьте. Позади меня стояла книжная полка. Я видел ряды собственных книг. Однажды я попытался убрать их в шкаф с глаз долой, но Арината принесла их назад и снова расставила на полке. Стоя на голове, я предпочитаю смотреть на небо, на облака. Разглядывать облака вверх ногами. Несказанное удовольствие. Но сейчас я видел книги, которые принесли мне деньги, признание, премии. Вот многочисленные издания фон Тренка на разных языках. Вот несколько экземпляров моей любимой работы, моей великолепной неудачи. Некоторые американцы. Что значит жить в США. Пока фон Тренк шел на Бродвее, он приносил мне восемь тысяч еженедельно. Правительство, никогда не проявлявшее интереса к моей персоне, немедленно заявило свои претензии на 70% гонорара. Но это меня не огорчило. Кесарю, кесарева по крайней мере, знаешь, что должен отдать деньги. Они принадлежат Кесарю. Кроме того, как говорится в Новом Завете, корень всех зол есть сребролюбие. Я это тоже знал. Я знал все, что положено знать, и ничего из того, что действительно нужно. Я, считай, профукал все свои денежки. Это меня многому научило. Америка вознаградила своих сыновей и дочерей всеобщим образованием. Образование отчасти даже заменило наказание в нашей пенитенциарной системе. У нас любая большая тюрьма — это людный, хорошо посещаемый семинар. Яростных тигров скрестили с обучающими и наставляющими лошадьми. И помесь получилась такая, о какой и в апокалипсисе не прочитаешь. Не буду углубляться, только скажу, что я потерял большую часть денег, за которые фон Гумбольд костил меня На чем свет стоит. Деньги быстро встали между нами. Он воспользовался чеком на несколько тысяч долларов, я не стал с ним объясняться и не обратился в суд. Начнись процесс, Гумбольд был бы вне себя от счастья. Его одолевала страсть к сутяжничеству. Чек, по которому он получил деньги, был действительно подписан мной и стоило немалого труда доказать свою правоту. Я вообще не выношу судебные слушания. Судьи, адвокаты, судебные приставы, стенографистки, скамьи, ковры, даже графины с водой, все это я ненавижу до смерти. Кроме того, я был в Южной Америке, когда Гумбольд умудрился получить деньги. Его только что выпустили из Белвью, и он носился по Нью-Йорку, наводя страх на знакомых и незнакомых. Обуздать его было некому. Кэтлин ушла в подполье. Его полусумасшедшая старуха-мать была в богадельне. Его дядя Вальдемар был из тех добрых дядюшек, которые пальцем не шевельнут для блага близких. Может быть, Гумбольд смутно догадывался, какое удовольствие он доставляет так называемой культурной публике, судачищей о его срывах. Общество всегда ценило драматичную роль, которую играли разочарованные, опустошенные, свихнувшиеся, стоящие на пороге самоубийства, литераторы и живописцы. В ту пору Гумбольд воплощал пламенную неудачу, а я — народившийся успех. Успех оглаушил меня, вселил в меня чувство стыда, и вины пьесу которую каждый вечер играли на сцене беласко написал не я чарли ситрин только принес отрез из которого режиссер выкроил и шил своего фон что ж пробормотал я себе под нос бродвей недаром соседствует и сливается с кварталами модной одежды. Полицейские звонят в дверь по-особому. Звонят грубо, зверски. Еще бы! Мы переходим на совершенно новую ступень в истории человеческого интеллекта. Полицейских обязывают изучать психологию и они выработали в себе восприимчивость к фарсу городской жизни. На мой персидский ковер вступили два дюжик негра с полной боевой выкладкой, пистолеты, дубинки, наручники, рация. Их забавляло это необычное происшествие. На улице расколошматили «Мерседес». От обоих шел специфический запах полицейской машины, тесного, замкнутого пространства. Амуниция на них позвякивала, торчали тугие ляжки и животы. «Никогда не видел, чтобы так раздолбали! Круто и, видать, пацаны на вас наехали!» Сказал один из них неопределенно, только для того, чтобы посмотреть, как я буду реагировать? Ему не надо говорить о банде, о вымогателях и гангстерах. Все и так очевидно. Вроде не похоже на ракетира, но кто его знает? Полицейские тоже видели «Крестного отца», «Француза связного», Валачи и другие забойные фильмы. «Меня самого интересовали приключения гангстеров. Разве я не из Чикаго?» «Ничего не могу вам сообщить», — сказал я, изображая из себя последнего болвана. «Полиции только это и надо». «Выходит, оставляете колеса на улице?» — спросил один из молодцов, мускулистый, с большим дряблым лицом. Если б у меня гаража не было, ни одной железки не осталось бы. Потом увидел мой орден, который Рената прикрепила к плюшевой подушечке и в рамке повесила на стену. «Что, в Корее были?» «Нет», — ответил я. «Это меня французское правительство наградило. Орден почетного легиона. Я кавалер этого ордена, шевалье. Мне его ихний посол вручил. По случаю награждения Гумбольд прислал мне неподписанную открытку. Шваль, теперь имя тебе долболом. Он несколько лет зачитывался поминками по финигану. Я помнил наши беседы о взглядах Джойса на язык, о любви писателя к прозе, насыщенной музыкой и многомыслием, об опасностях, которым подвергаются творения ума, о красоте, падающей в безду забвения, как в снежные антарктические провалы, о и духовном в видении в противовес Локу и его табл-раса. Провожая полицейских, я с печальным сердцем вспомнил наши прекрасные разговоры с Гумбольтом. Непостижимо чудо человечества. Плюньте и забудьте об этой истории. Все равно ничего не докажешь. Посоветовал мне коп негромким, доброжелательным голосом. Шевалье покорно наклонил голову. И «Я чувствовал, как у меня защипало в глазах от страстного, безнадежного желания чьей-нибудь помощи».